Том 2. Персона 5. Посвящается Кароль Г. Предисловие. В 2017 году фанатам японских RPG приходилось нелегко. Седьмое поколение консолей PlayStation 3 Xbox 360 ознаменовало исчезновение эдакого среднего класса JRPG. Тогда образовалась пропасть между горсткой крупных продуктов, на которые были потрачены значительные средства, «Нино Куни», no Final Fantasy 13, Lost Odyssey и множество бюджетных, почти всегда чрезвычайно японских игр. Последнее часто издавала или разрабатывала Nippon Ichi Software. Американский филиал компании продолжал поддерживать наиболее нуждающихся фанатов жанра. Примечание: Nippon Ichi Software — разработчик серии Disgaea и ее многочисленных ответвлений. Конец примечания. Несмотря на то, что они внесли свой вклад в престиж игровой библиотеки PlayStation 2, многие из самых популярных серий JRPG с тех пор не обзавелись ни одним новым заметным или даже малозначительным эпизодом. Больше нет Wild Arms, Breath of Fire, Suikoden, Shadow Hearts, Dark Cloud или Grandia. И хотя на портативных устройствах, особенно на Nintendo DS, производство велось довольно бодро, на домашних консолях выбор оказался скудным. Microsoft попыталась привлечь японский рынок с помощью своей Xbox 360 и разработала несколько эксклюзивов, в некоторых случаях временных, таких как Blue Dragon или The Last Remnant. Но все было впустую. Деньги — вот движущая сила любой войны. И даже если японцы обычно рассматривают экспорт своих игр как второстепенный вопрос, всемирный релиз часто становится эффективным средством амортизации все больших затрат на разработку, которые идут рука об руку с растущей производительностью машин. А поскольку жанр JRPG прежде всего подразумевает масштабное приключение — Вполне логично, что авторам игры, получившей всеобщее признание, скажем, Final Fantasy VII, приходится разбивать ее запланированный ремейк на PlayStation 4 и 5, только вспомните Versus 13, на несколько эпизодов, из-за чего переосмысление всей эпопеи на текущем поколении консолей приобретает гаргонтьюанские масштабы. Поэтому вопрос рентабельности затрат — естественным образом вынудил упомянутый ранее средний класс исчезнуть на многие годы. Раз один неверный шаг может погубить целую студию, крупные средства теперь тратятся на прибыльные франшизы, а малые — на более скромные или новые. Риски сведены к минимуму. Но при чем тут персона? Что же, развитие серии походит на красивую историю успешного аутсайдера, которая остается верным себе, но все равно поднимается на вершину благодаря постоянно растущей фан чтобы в конце концов сразить главаря в финале на американский манер. «Персона» — это Рокки из мира видеоигр, претенденту которого хватает наглости бросать вызов крупнейшим игрокам и не терять своей аутентичности даже на вершине. После трудных лет, отмеченных чередой слияний и поглощений, когда по следам «Персона 4» в производство запустили несколько спин-оффов, «Атлус» наконец-то смогла представить свою JRPG нового поколения. Пятый эпизод знаменует собой апофеоз работы по переизобретению серии, начатой Кацурой Хасина с «Персона 3» в 2006 году и одновременно выглядит данью уважения франшизе в целом. Персона опять ждали с таким же нетерпением, как и Final Fantasy XV, чей японский релиз она опередила на два месяца. Проект получил широкое признание критиков как за технические качества, так и за чувство новизны, которое он привнес в жанр. Игра осталась совершенно японской, но обрела мировой успех и, быть может, положила начало возвращению JRPG на аванс-сцену игровой индустрии. Вторая часть книги полностью посвящена персона 5. Рассматривая разработку игры, ее вселенную и основные темы, мы предлагаем вам подробно ознакомиться с тем, что составляет саму суть пятой части — ее хаотичное развитие, подрывной характер и социально-политический подтекст.